По утрам они вместе гуляли. Сначала заходили в конюшни, а оттуда направлялись в парк. Юный лорд Саутдаун, добрейший человек, способный отдать последнее и считавший своим главным занятием в жизни приобретение всяких безделушек, которые он потом раздавал направо и налево, подарил мальчику крошечного пони, немногим больше крупной крысы, как говорил сам даривший, и на этого вороного шотландского пони рослый отец маленького рода Родена с восторгом сажал сынишку и ходил рядом с ним по парку. Ему доставляло удовольствие видеть старые казармы и старых товарищей-гвардейцев в Найтсбридже. Он вспоминал теперь холостую жизнь с чем-то вроде сожаления. Старые кавалеристы также были рады повидаться с прежним сослуживцем и понянчить маленького полковника. Полковнику Кроули приятно было обедать в собрании вместе с собратьями-офицерами. «Чёрт возьми, я недостаточно умён для неё. Я знаю это. Она не заметит моего отсутствия», — говаривал он. И он был прав. Жена действительно не замечала его отсутствия. Ребекка очень любила своего мужа. Она всегда была добродушна и ласкова с ним и лишь умеренно выказывала ему своё презрение. Может быть, он и нравился ей от того, что был глуп. Он был её старшим слугой и метрдотелем ходил по её поручениям, беспрекословно слушался её приказаний, безропотно катался с неё в коляске, отвозил её в оперу, а сам развлекался в клубе, пока шло представление, и возвращался за нею точно в надлежащее время. Он жалел, что она недостаточно ласкова к мальчику, но мирился и с этим. «Чёрт возьми, она ведь, знаете ли, такая умница», — пояснял он. «А я не учёный человек, и всё такое знаете». Как мы уже говорили, чтобы выигрывать в карты и на бильярде не требуется большой мудрости, а на другие таланты Родден и не претендовал. Когда в доме появилась компаньонка, его домашние обязанности значительно облегчились. Жена даже поощряла его обедать вне дома и освободила от обязанности провожать её в оперу. «Нечего тебе нынче вечером сидеть и томиться дома. Ты будешь скучать, милый», — говорила она. «У меня соберётся несколько человек, которые будут тебя только раздражать. Я бы их не приглашала, но ты ведь знаешь, это для твоей же пользы. А теперь, когда у меня есть овчарка, ты можешь за меня не бояться». «Овчарка-компаньонка. У Бекки Шарп компаньонка. Разве не смешно?» — думала про себя миссис Кроули. Эта мысль очень забавляла её.